Глава первая. Один на один. Один так хорошо начинался, и черт его дёрнул зайти в этот трактир. Решил перед возвращением с увольнительной хлебнуть свободы полным к а ш о м Вот и хлебнул. Так что теперь не расхлебаешь. И ведь в академию докладной настрочат. Да и до отца слух дойдет. Это вот точно неизбежать. А надо ему все это было. Сидел бы за столом тихо, мирно п о т я г и в а л бы темное волчье любимое пиво всех столичных. Говорят, первоначально его варили специально для стола великого князя, а тот попробовав, приказал варить для всех, чтобы каждый житель княжества мог насладиться превосходным вкусом. Правда, стоило оно в три раза дороже, чем обычное пиво, подаваемое в трактирах, но пользовалось стабильным спросом. А подволчий он заказал себе свиную рульку с квашенной капустой, фирменное блюдо таверны Три сосны. Марк так и не дождался мяса, успел только сделать несколько глотков из высокого бокала, заполненного черной ароматной горечью, когда шум в дальнем конце зала привлек его внимание. Не х о т я он скосил глаза и посмотрел, кто это там расшумился. Сегодня у него было на редкость миролюбивое настроение, хотелось просто посидеть, отдохнуть. Впереди его ждала практика на лунной базе, а это серьезное мероприятие. К нему нужно подойти со всей ответственностью и желательно хорошо отдохнувшим. Марк Один заканчивал третий курс военно-космической академии. Впереди у него трехмесячная практика на лунной базе, после чего годичная стажировка на одной из орбитальных боевых станций. По окончании стажировки ему предстояло пройти аттестацию, и в случае успешной сдачи его зачисляли в состав солнечного патруля, сторожившего границы Солнечной системы. Из ста выпускников академии только десять добирались до пилотских кабин штурмовых звеньев. Но Марк не сомневался в своем успехе, и тут дело было не в его высоком происхождении. Отец палец о палец не у д а р и т чтобы помочь сыну пройти весь тернистый путь курсанта. Да и Марк ни за что бы это ему не позволил. Если уж чего-то добиваться, то только самому. И никаких поддатчик, никаких высоких договоренностей, никаких натяжек. Только сам, только своими мозгами, только своими руками он должен построить свое будущее, как когда-то отец. Марк уже почти допил бокал пива, оставался последний глоток. Мясо так и не принесли. Когда шум в дальнем конце зала повторился, послышался шум передвигаемой мебели, гневные голоса, женский вскрик, а затем плач. Все это Марку очень не понравилось. Вмешиваться в разборку не хотелось, но полюбопытствовать, насколько все далеко зашло, придется. Он себя хорошо знал. Потом спать не сможет, будет думать о том, мог ли он хоть что-то изменить. Кому-то помочь? Не прошел ли он мимо чего-то горя? Марк тяжело вздохнул, отставил от себя пустую кружку и отодвинулся от стола. В этот момент рядом с ним оказался официант и поставил тарелку с ароматным мясом. Это одного только вида слюнки потекли, но он переборол себя, встал и направился к источнику шума. Надо разобраться, что мешает его нормальному тихому ужину. Привычно придерживая висящую справа на бок ушпагу в ножнах, он приблизился к шумному столику и остановился в нескольких шагах, оценивая ситуацию. Высокий бугай явно не б л и с т а ю щ и й умом и сообразительностью о чем-то яростно спорил со щуплым мужичком, одетым дорого, но не броско, за спиной которого безуспешно пыталась скрыться приятная юная барышня. Видно, отец привел дочку отужинать. И тут она попалась на глаза пьяному м е р з а в ц у скружила ему голову, замкнула последние трезвые извилины в тугой нераспутываемый клубок. Ты это с бабой, дай мне потанцевать. Чё, блин, в стал на пороге? Жизнь няли н е д о р о г а Набычавшись, бурчал Бугай, пытаясь обогнуть щ у п л о в а Успокойтесь, молодой человек, вернитесь на место. Потом же сами жалеть будете, пытался увещевать щуплый. Если вы не успокоитесь, я вынужден буду позвать полицию. Ты чевая, т о д р е щ угрожать не вздумал. С угрозой в голосе заявил Бугай, замахнулся, но потерял равновесие, качнулся, ухватился за стол и с резким скрежетом продвинул его по полу, вызвав волну возмущения сидящих за ним людей. Эй, Увалень! Тебе же сказали, вали подобру, п о здорово, пока все кости целы, да в к у т у з к у не загремел. Громко и отчетливо произнес Марк. Тут же он почувствовал пару благодарных взглядов от щ у п л о в а и барышни, которую он пытался оборонять. Вот что за люди! Полный зал народу, вон и солдаты сидят, и гвардейцы, а никто не вступится, никто на подмогу не придет. Что за люди пошли? Подумал про себя Марк, предчувствуя, что потасовки все-таки не избежать. Правда, Бугай на долгий бой явно не способен, так что в любом случае все быстро закончится. Напрочь забыв о своих первоначальных намерениях, Бугай оторвался от стола и обернулся к обидчику. В его глазах застыло тупое недоумение. Кто это посмел против него голос поднимать? Покажите этого самоубийцу. Он увидел напротив себя молодого паренька при шпаге, лет двадцати, крепкого телосложения, чернявого, гладко выбритого, с яркими зелеными глазами, в которых играл азарт. Впрочем, последний элемент б у г а я совсем не смутил. Он и сам происходил из древнего дворянского рода Радовичей, которому ранее принадлежали обширные богатые земли. да вот только лет пятнадцать назад они потеряли все, когда князь Волка купировал их территории и присоединил их к своему строящемуся государству. Серкрадович служил в серых бригадах, бывшей личной гвардии барона Казимира Добрынского, во главе нашего департамента иностранных дел при князе Волке, и славился своей горячностью и крепкими кулаками. Дослужившись до сержанта, он имел столько выговоров и нареканий з а н е с е н и м в личное дело, что оно больше напоминало красный праздничный платок крестьянки. Наказания сыпались на него все больше запьянку, до да з а м а х а н и я кулаками по делу и без дела. Как только его еще в серых бригадах терпели, осталось загадкой даже для самого с е р г а Радовича. Серые бригады содержались на личное с е р е с т о к а з и мира д о б р ы н с к о г о По сути, это была личная армия влиятельного государственного мужа. До п о р ы до времени князь Волк закрывал глаза на ее существование, хотя барон Добрынский несколько раз вызывался в департамент государственной безопасности, где допрашивался по вопросу серых бригад. Он утверждал, что гвардейцы нужны ему для охраны своей персоны и имущества. Владения барона Добрынского и впрямь были обширными. Резиденция в столице княжества Вышеграде, в нескольких крупных городах, а также загородная резиденция с полями и лесами к востоку от бывшего в я с л м о в с к о г о княжества. В конце концов терпение князя Волка закончилось, наблюдать у себя под боком маленькую ч е с т н у ю армию ему надоело, и он издал приказ, согласно которому с е р ы е б р и г а д ы в х о д и л и в состав о р г а н о в внутреннего правопорядка. Барон д о б р е н с к и й был отстранен от какого-либо управления своей бывшей личной гвардией. При этом его обязали выплачивать им жалованье из своего кармана. Маркодин мигом распознал Бугае одного из Серых, но его это не смутило. Мало что ли он был о е время Серых был. Нередко случалось в ступать с ними в уличные потасовки. Серые славились своей наглостью, желанием засунуть свой вечнодлинный нос во все, что их не касалось. Они вызывали раздражение среди горожан, но никто в здравом уме и трезвой памяти старался не лезть к серым, не не п р е р е к а т ь с я с ними и желательно вообще не попадаться к ним на глаза. Серк радович обвел взглядом мальчишку, имевшего наглость стать у него на пути, гнусно ухмыльнулся и двинулся вперед. Он замахнулся и ударил правой рукой. Марк с легкостью увернулся от удара. Огромный кулак разминулся с его носом. Если эта гиря попала бы в цель, то схватка на этом и закончилась бы. с т о л к н о в е н и е с этим молотом мозги в черепной коробке мигом превратились бы в кашу. Бугай покачнулся, п о т е р я в равновесие, но устоял. Он медленно обернулся к обидчику, увидел его целым и невредимым, и это его сильно расстроило. с е р г р а д о в и ч почувствовал, как внутри него все закипает. Какой-то сосунок дразнит его. Просто обязан наказать наглеца, устроить ему в ы в о л о ч к у чтобы навек запомнил, каково это дразнить серого гвардейца. Сер к р и н у л с я в бой, словно опьяненный яростью бык на красную трепку. Он уже не отдавал себя о т ч е т происходящем. Желание избить с о п л я к а научить его уму разуму, обернулось стремлением стереть его в порошок. И можно было не сомневаться, что если бы он дотянулся до паренька, от него бы и м о к р о г о места не осталось. Только вот Марк совсем не хотел оказаться между молотом и наковальней. Он с легкостью увернулся от бугая, который не успел сообразить, что произошло, не затормозил. И перевернул стол, запутался в стульях и рухнул на пол. Посетители таверны вмиглы н у л и в разные стороны, освобождая пространство для боя. Никому не хотелось случайно попасть под ноги тугосоображающему Серому, который уже поднимался с пола. Серградович встал на ноги, ухватил скамейку и поднял ее. Но теперь-то он точно прихлопнет слезника, точно назойливую муху. Размахнувшись скамьей, он ринулся в атаку на сосунка. Ударил сверху цели в голову мальчишки и сам не понял, как так получилось, что промазал. Скамья, столкнувшись с полом, прыснула щепой в разные стороны, развалившись на части. Зарычав ярости, он швырнул в сторону обломок и попытался ухватить парня, который вот он рядом крутится. И в ту же секунду его нет. Маркодин решил, что пора заканчивать б а л а г а н И так уже засветился по с а м о е не хочу. Теперь-то точно кто-нибудь из д о б р о х о т о в донесут в академию, что их парень в трех соснах у д а л ь молодецкую тешил. И ладно бы он пришел в чужую незнакомую таверну. Так нет же, заглянул любимое старое проверенное заведение, где его давно и хорошо знают. теперь проблем точно не оберешься. Так что пора заканчивать, пока они не разнесли всю таверну. Марк сделал обманный финт, подался навстречу Бугаю, сделал вид, что зазевался, и тот ухватил обманку. с е р к р а д о в и з а работал кулаками, пытаясь достать обидчика. Марк в последний момент ушел о столкновения с руками, пушечными ядрами. Подхватил с ближайшего стола нераспечатанную бутылку вина и разбил ее о голову в е р д и л ы Серк от неожиданности остановился, забыл, что он собирался сделать до этого и растерянно посмотрел на мальчишку. Марк не стал терять времени и со всей дури приложил бугая справа в челюсть, затем о т м е т и л с я слева, ухватил обмякшую тушу за плечи и засадил острым коленом в живот. Один раз, второй, третий. Он почувствовал, что клиент поплыл, отпустил его и отошел в сторону. Серкрадович сделал несколько неуверенных шагов и обрушился всей тушей вниз, вызвав н е х и л о е пол трясение.